Да за батюшкой. А на утро чуть свет матушка Ивана и батюшка Елены премудрой сами в гости к своим детям пришли. Батюшка-то Елены дорогу ближнюю в ее царство знал. Они коротко шли и не притомились. Иван поклонился своей матушке, а старику так в ноги упал.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 Надежда Шмидт